И делать, обнаружив существование геевского гена, или установив, что у черных меньше способностей к языкам, чем у белых, или что азиаты обращаются с числами более умело, чем люди белой расы, или что все евреи скаредны, или что женщины глупее мужчин, или что мужчины глупее женщин, или что религиозность есть генетическая предрасположенность, или что Вот этот ген определяет преступные наклонности, а вон тот болезнь Альцгеймера. Сама ведь знаешь, во что это обратить страхование жизни, какое оружие даст расистам. Вот это все. Она отвечает, что пройдет по этому мосту, тогда до него доберется, да и вообще она работает в другой области. И, кстати, если ты, историк, обнаружишь, что Черчилль всю войну трахал королеву, будет ли это твоей проблемой? сообщаешь факты, а истолковывать их – дело человечества в целом. То, что Бог не создавал Адама и Еву, стало затруднением не для Дарвина, а для епископов. «Не надо валить всю вину на навестника», – спокойно говорила она. «Лучше подрасти немного и научись заботиться сам о себе». Я щелкнул ногтем по трубочке, из которой что-то сочилось. Десять минут назад Дональд, лаборант Джейн, отправился шаркой искать ее. Услышав, как стукнула дверь в коридор, я распрямился. Джейн не любила, когда в лаборатории что-нибудь трогали. Ах, черт возьми! Оно и вправду здесь. Ему действительно хватило наглости явиться сюда и предстать перед нами. Привет, малыш! Ты что-нибудь трогал? Покажи мамочке, с чем ты здесь играл? Где что испортил? Чтобы нам не пришлось самим потом разбираться с этим? Ничего, ничего не трогал. Ну, разве вот по этой трубочке слегка прищелкнул? Там жидкость немного застряла, я и помог ей пройти. Это все. Джейн в ужасе вытаращилась на меня. Все? Это все? И она, повернувшись к двери, завопила. «Дональд! Дональд! Иди сюда! Нам придется все начинать сначала». «Десять недель работы псу под хвост!» «О, Господи!» – влетел Дональд. «Что? Что такое? Что он сделал? Что?» «Джейн, клянусь, я просто прищелкнул ногтем совсем чуть-чуть. Этот тупой засранец всего-навсего протолкнул метил-оранж через трубку с тартратом. «Да какого черта, Джейн!» – звыл я. Не может же какая-то капелька все испортить. Дональд не отрывал взгляда от трубок. И Иисусе, наконец, выдавил он. Нет, нет! И он, привалившись к стенду, закрыл ладонями лицо. Я со вздохом облегчения повернулся к Джейн. Чертовски жестокий трюк. Вообще-то. Не будь Дональд таким бездарным притворщиком. Я бы и вправду огорчился. Брови Джейн взлетели вверх. «О, — сказала она, — так это был жестокий трюк. Вот оно как. Понимаю. И ты бы того и гляди огорчился. Послушай, я знаю, что ты собираешься сказать. Изгадить мою машину, добиться, чтобы ее отбуксировали из колледжа за незаконную парковку. Это все не жестокие и огорчительные трюки, верно? Это лишь милые проявления любящей истерзанной души романтические забавы, порождение прекрасного и сложного ума, не ребячливости, но зрелости, иронические комментарии к превратностям любви, дивный комплимент. Мне следовало бы таять от благодарности. Ну, просто ненавижу, когда она становится такой. Еще и Дональд хихикает, как будто ему известно, о чем речь. Да, да, да, сказал я, поднимая руку. Очень клево. Оставь-ка нас, Дональд, сказала, усаживаясь на высокий табурет Джейн. «Мне нужно поговорить с этим штучным изделием». «Дональд, который подобно мне легко краснеет, начал по-дурацки пятиться к двери». «Ага, ну да, верно, конечно. Я... да, идёт?» Я подождал, когда стихнут хлопки дверей, и лишь после этого набрался смелости, потребной, чтобы взглянуть в её насмешливые глаза. «Прости», — сказал я. Слово это с гулким стуком упало в мучительно долгую тишину. Собственно, взгляд ее не был насмешлив. Я мог бы приписать ему любое свойство. Мог бы назвать его взглядом холодным, взглядом ироническим или оценивающим. То был взгляд Джейн, и кому-то другому он мог бы представиться А. Дружеским, Б. Добрым, С. Приятно удивленным, Д. Вызывающим, Е. Эротичным, F – неприветливым, B скептическим, H – восхитительным, I – страстным, Y – блудливым, K – тупым, L – интеллектуальным, M – презрительным, N – смущенным, O – испуганным, P – неискренним, Q – отчаянным, R – скучающим, S – удовлетворенным, T – исполненным надежд, U – вопрошающим, V – стальным, W – выжидательным, x разочарованным, y проницательным или z полным новой жизни. Все